И вот Бекки понесла Эмилию чашку чаю к ней в комнату, где застала её в обществе портретов и в самом меланхолическом и нервном состоянии. Бекки поставила чашку на стол. «Спасибо», — сказала Эмилия. «Послушай меня, Эмилия», — начала Бекки, расхаживая по комнате и поглядывая на приятельницу с какой-то презрительной нежностью. «Мне нужно с тобой поговорить. Ты должна уехать отсюда от дерзости этих людей». Я не желаю, чтобы они тебя изводили, а они будут оскорблять тебя, если ты останешься здесь. Говорю тебе, они мерзавцы, которым место только на каторге. Не спрашивай, откуда я их знаю. Я знаю всех. Джосс не может тебя защитить. Он слишком слаб и сам нуждается в защите. В житейских делах ты беспомощна, как грудной ребёнок. Ты должна выйти замуж, иначе и ты сама, и твой драгоценный сын. Оба вы пропадёте. Тебе, дурочка, нужен муж и один из лучших джентльменов, каких я когда-либо видела, предлагал тебе руку сотни раз, а ты оттолкнула его, глупое ты, бессердечная, неблагодарное создание. Я старалась, старалась изо всех сил. «Право я старалась, Ребекка», — сказала Эмилия молящим голосом. «Но я не могу забыть». И она, не договорив, обратила взор к портрету. «Не можешь забыть его?» — воскликнула Бекки. Этого себелюбца и пустозвона? Этого невоспитанного вульгарного денди Этого никчёмного Олуха, человека без ума, без воспитания, без сердца, который против нашего друга с бамбуковой тростью, всё равно, что ты против королевы Елизаветы? Да ведь он тяготился тобой, и, наверное, надул бы тебя, если бы этот Добин не заставил его сдержать слово. Он признался мне в этом. Он никогда тебя не любил». Он вечно подсмеивался над тобою. Я сама сколько раз слышала, и через неделю после вашей свадьбы начал объясняться мне в любви. «Это ложь! Это ложь, Ребекка!» закричала Эмилия, вскакивая с места. «Смотри же, дурочка!» сказала Бекки все с тем же вызывающим добродушием и, вынув из-за пояса какую-то бумажку, развернула ее и бросила на колени к Эмми. «Тебе известен его почерк?» «Он написал это мне...» хотел чтобы я бежала с ним. Передал мне записку перед самым твоим носом за день до того, как его убили, и по делам ему, — повторила Ребекка. эми не слушала ее. Она смотрела на письмо. Это была та самая записка, которую Джордж сунул в букет и подал бэкки на балу герцогини Ричмонд. Все было так, как говорила Бекке. Шалый молодой человек умолял ее бежать с ним. Эмми поникла головой, и, кажется, в последний раз, что ей полагается плакать на страницах нашей повести, приступил к этому занятию. Голова ее упала на грудь, руки поднялись к глазам, и некоторое время она отдавалась своему волнению, а Бекки стояла и смотрела на нее. Кто поймет эти слезы и скажет, сладкие они были или горькие? Скорбела ли она о том, что кумир ее жизни рухнул и разлетелся в дребезги у ее ног, или негодовала, что любовь ее подверглась такому поруганию, или радовалась, что исчезла преграда, которую скромность воздвигла между нею и новым настоящим чувством? «Теперь ничто мне не мешает», — подумала она. «Я могу любить его теперь всем сердцем. О, я буду, буду любить его!» Только бы он мне позволил, только бы простил меня. Сдаётся мне, что это чувство затопило все другие, волновавшие её нежное сердечко. Сказать по правде, она плакала не так долго, как ожидала Бекки, которая утешала её и целовала, редкий знак симпатии со стороны миссис Бекки. Она обращалась с Эмми, словно с ребёнком, даже гладила её по головке. А теперь давай возьмём перо и чернила и напишем ему, чтобы он сию же минуту приезжал, сказала она. "Я я уже написала ему сегодня утром", ответила Эми, страшно покраснев. Бэйки взвизгнула от смеха. "Записка", запела она подобно разине. "Вот она". Весь дом зазвенел от её пронзительного голоса.